Чарльз Дикенс. Для чтения у камелька. Перевод Надежды Вольпин. 1 2 3 4 5 Их было пятеро. Пятеро проводников сидели на скамье под стеной монастыря, что на самом перевале Большого Сен-Бернара в Швейцарии и глядели на далекую вершину в красных пятнах от отцветов заходящего солнца, как будто выплеснули на гору в огромном количестве красное вино, и оно еще не успело уйти в снег. Сравнение не мое. Его сделал по этому случаю самый рослый из проводников, дюжий немец. Остальные не обратили на его слова никакого внимания, как не обращали они внимания на меня, Хотя я сидел тут же, на другой скамье у входа в монастырь, по другую сторону ворот, и курил, как они, свою сигару, и тоже, как они, смотрел на заолевший снег и унылый навес чуть поодаль, где трупы запоздалых путников, вырытые из-под снега, постепенно ссыхаются, не подвергаясь тлению в этом холодном краю. Вино, расплесканное по вершине, У нас на глазах всосалось в снег. Гора стала белой, небо темно-синим. Поднялся ветер, и воздух сделался пронизывающе холодным. Пятеро проводников застегнули свои грубые куртки. Кому и подражать в таких делах, если не проводнику? Я тоже застегнулся. Гора в огне заката заставила приумолкнуть пятерых проводников это величественное зрелище. Перед ним бы хоть кто приумолк, но так как теперь гора уже отгорела, они снова заговорили. Я не то чтобы слышал кое-что из их прежних речей, вовсе нет. Мне тогда еще не удалось отделаться от джентльмена из Америки, который в монастырской зале для путешественников сидел лицом к очагу и непременно хотел, чтобы я уяснил себе всю последовательность событий, приведших к накоплению достопочтенным ананиасом-доджером чуть ли не самой крупной суммы долларов, когда-либо приобретенной в нашей стране. — Боже ты мой! — сказал проводник-швейцарец по-французски. И мне, быть может, так и следовало передать его возглас, но я отнюдь не разделяю распространенного мнения, будто всякое упоминание имени Господа в суе становится вполне невинным, если написать его по-французски. «Уж если вы завели речь о привидениях...» «Да я не о привидениях!» — возразил немец. «Так о чем же?» — спросил швейцарец. «Кабы я знал, о чем!» — сказал немец. «Я знал бы многое, чего не знаю!» «Неплохой ответ!» — подумал я и во мне заговорило любопытство. Я передвинулся на своей скамье к тому концу, что был к ним поближе, и, прислонившись спиной к монастырской стене, отлично слышал их, не подавая виду, что слушаю. — Гром и молния! — сказал немец, оживившись. — Если человек нежданно приходит вас навестить, И если он, сам того не зная, посылает некоего невидимого вестника, чтобы мысль о нем была весь день у вас на уме, как вы это назовете? Если вы идете людной улицей во Франкфурте, Милане, Лондоне, Париже, и проходит мимо незнакомец, и вам подумалось, что он похож на вашего друга Генриха, а вскоре проходит другой... И опять вы думаете, что он похож на вашего друга Генриха, и у вас возникает странное предчувствие, что сейчас вы встретите вашего друга Генриха, и в самом деле встречаете, хотя были уверены, что он в триесте. Как вы это назовете? Дело довольно обычное, пробурчали швейцарец и трое остальных. Обычное, подхватил немец. Самое обычное, как вишни в Шварцвальде, как макароны в Неаполе. Неаполь, кстати, мне кое-что напомнил. Если старая Сензанима вскрикивает друг за карточным столом на Кьядже, я сам это видел и слышал, потому что случилось это в семье у моих хозяев-баварцев, я в тот вечер прислуживал, так вот, говорю я, если она встанет из-за карточного стола, побелев сквозь румяна и кричит «В Испании умерла моя сестра! Я ощутила на спине ее холодное касание!» И если сестра так-таки умерла в ту самую минуту, как вы это назовете? Или если кровь святого Януария разжижается и начинает проступать по приказу монахов, что, как известно всему свету, неизменно происходит раз в году в моем родном городе, — сказал, выждав немного среди общего молчания, проводник-неаполитанец и хитро прищурился. — Как вы это назовете? — Это! — воскликнул немец. — Но это я, пожалуй, знаю, как назвать. — Чудом? — спросил неаполитанец с той же хитринкой в глазах. Немец только сделал затяжку и рассмеялся и все они затянулись и рассмеялись. «Эх», — сказал, наконец, немец, — «я же говорю о том, что бывает на самом деле. Когда я хочу видеть фокусы, я плачу деньги и смотрю настоящего фокусника, и плачу не зря». Очень странные случаются порою вещи и без духов. Духи. Джованни Баттиста, расскажи свою историю об английских молодоженах. Никаких там не было духов, а все-таки вышло непостижимое для ума. Или кто возьмется объяснить? «Случилось мне раз», — продолжал проводник-немец. Взять место при одном английском джентльмене, старом холостяке, собравшемся в путешествии по моей родной стране, по моему дорогому Отечеству. Он был купец и вел дела с Германией, даже знал немецкий язык, но живал там только мальчиком, а с тех пор не ездил туда, как я понял, это к лет шестьдесят. Звали его Джеймс, и был у него брат-близнец Джон тоже холостяк. Братья были очень друг к другу привязаны. Дело они вели сообща, и была у них контора на Гудмэнс Филдс, но жили они в врозь. Мистер Джеймс проживал в Лондоне, на Полланд-стрит, как свернешь за угол с Оксфорд-стрит. А мистер Джон — за городом, в Эппинг-Форесте. Мы с мистером Джеймсом должны были выехать в Германию примерно через неделю. Точный день должны были назначить по ходу дел. Мистер Джон приехал к нам на полланд стрит там же поселили и меня, собираясь прожить эту последнюю неделю с мистером Джеймсом. Однако на второй день он сказал брату, «Мне не здоровиться. Думаю, ничего серьезного нет. Разыгралась, видно, моя подагра». Поеду я лучше к себе, под опеку моей экономки. Старуха знает, как за мной ухаживать. Если я совсем поправлюсь, я вернусь сюда повидаться с тобой до твоего отъезда. Если же я буду чувствовать себя не настолько хорошо, чтобы собраться снова к тебе в гости, тогда уж ты сам приедешь повидаться со мной до отъезда». Мистер Джеймс, понятно, сказал, что приедет, они пожали друг другу руки, обеими руками, как всегда, и мистер Джон сел в свой старомодный экипаж и покатил домой. И вот, на другой день после его отъезда, то есть на четвертый день последней нашей недели, ночью, когда я крепко спал, меня разбудил мистер Джеймс сам пришел ко мне в спальню во фланелевом халате с зажженной свечой в руке. Он присел с краю на мою кровать и, глядя мне в лицо, сказал «Вильгельм, я сильно подозреваю, что у меня начинается какая-то странная болезнь». Тут я заметил, что у него крайне необычное выражение лица. «Вильгельм», — продолжал он, — Я не боюсь и не стыжусь рассказать вам то, что, может быть, постыдился бы и побоялся рассказать другому человеку. Вы родом из здравомыслящей страны, где таинственное привлекает исследователей и где не считают, что оно либо измерено и взвешено, либо не может быть измерено и взвешено, или что и в том, и в другом случае можно полагать вопрос о нем давным-давно разрешенным на все времена. Мне только что явился призрак брата. «Сознаюсь», — сказал проводник-немец, — «когда я это услышал, у меня пробежали по телу мурашки». «Мне только что», — повторил мистер Джеймс, Глядя мне прямо в глаза, чтобы я видел, как твердо он владеет собой, явился призрак моего брата Джона. Мне не спалось, и я сидел в постели, когда он вошел в мою комнату, одетый в белое, и, печально глядя на меня, прошел через всю комнату к письменному столу, просмотрел кое-какие бумаги, повернулся также печально, проходя мимо постели, поглядел на меня и вышел за дверь. Так вот, я ни в малой мере не сумасшедший, и не в малой мере не допускаю мысли, что этот призрак существует сам по себе вне меня самого. Я думаю, это мне предупреждение о том, что я заболеваю, и думаю пожалуй, нужно бы отварить мне кровь. Я немедленно встал с постели, — сказал проводник-немец, и начал одеваться, успокаивая его и говоря, что сам схожу за доктором. Я был уже готов, когда мы услышали с улицы громкий стук в дверь и звон колокольчика. Так как моя комната была на чердаке и выходила окном во двор, а спальня мистера Джеймса во втором этаже и окнами на улицу, мы вместе прошли в его комнату, и я поднял створку окна, чтобы посмотреть, что там такое. — Мистер Джеймс, — сказал человек под окном, отступая на другой тротуар, чтобы заглянуть к нам наверх. — Он самый, — сказал мистер Джеймс. — А вы Роберт? «Слуга моего брата?» «Да, сэр. К большому сожалению, сэр, я должен вам сообщить, что мистер Джон заболел. Ему очень плохо, сэр. Даже есть опасения, что он при смерти. Он хочет видеть вас, сэр. Тут у меня коляска. Прошу вас, поедем к нему. И прошу вас, не теряя времени». Мы с мистером Джеймсом переглянулись. «Вильгельм», — сказал он, — «это очень странно. Пожалуйста, поезжайте со мной». Я помог ему одеться частью на месте, а частью в коляске, и лошади, высекая огонь копытами, быстро примчали нас с Полон-стрит в Эппинг-Форест. «Заметьте», — сказал проводник-немец, — Я вошел вместе с мистером Джеймсом в комнату к его брату, и то, что было дальше, я видел и слышал сам. Брат его лежал на кровати в дальнем конце длинной спальни. Его старая экономка была рядом, и другие слуги тоже. Сдается, их было там еще трое или даже четверо, и они находились при нем чуть не с полудня. Был он в белом как тот призрак, иначе и быть не могло, потому что он лежал в ночной рубашке, и глядел он совсем, как тот призрак, иначе и быть не могло, потому что он печально стал глядеть на брата, когда увидел его в дверях. Но когда брат подошел к его кровати, он медленно приподнялся в подушках, посмотрел ему в глаза и сказал этими точно словами, «Джеймс, ты уже видел меня сегодня ночью, и ты это знаешь», — сказал и умер. Когда проводник немец умолк, я подождал еще в надежде услышать чьи-либо замечания об этой странной истории. Никто не нарушил тишины. Я оглянулся и увидел, что проводников нет. Все пятеро ушли так бесшумно, как будто призрачная гора поглотила их в свои вечные снега. Чарльз Диккенс для чтения у Камелька Рассказ читал Алексей Богдасаров